Глава третья Нужно признаться, что визит к Грачевой немного выбил меня из колеи. Трудно иметь дело с такой взбалмошной заказчицей. Она, к тому же, тормозит расследование, явно скрывая от меня детали, связанные с убийством Зайцева. Действительно ли это убийство произошло в результате его излишней осведомленности? Я все меньше и меньше верила в официальную версию самоубийства. Ладно, оставим пока Грачеву в покое. Может быть, обстоятельства подтолкнут ее к откровенности. А если этого не произойдет, я найду способ вытащить из нее необходимую информацию. Несмотря на аналитический склад ума, я привыкла доверять своей интуиции и она подсказывала мне, что сам ход расследования подведет Грачеву к необходимости открыться. «Если у тебя убивают возлюбленного, и ты хочешь докопаться до истоков, ты должна пойти ва-банк и не бояться запачкать рук. А уж если поручаешь ведение дела, столь важного для тебя профессионалу...» Нужно, по крайней мере, не чинить ему препятствий. Я решила проверить ближайший адрес, повернула к ключи замке зажигания и плавно тронулась с места. Не прошло и десяти минут, как я припарковала машину возле серой невзрачной хрущобы. У подъезда мирно сплетничали старушки. Забралась на пятый этаж, Обитая потёртым дермантином дверь, боязливо приоткрылась на мой звонок. В узком проёме насторожённое лицо пожилой женщины. «Вам кого?» Маленькие глазки женщины испуганно забегали. «Оля Кузнецова здесь живёт? Мне нужно ей кое-что передать». Я постаралась придать своему голосу мягкость пуховой перины. Её нет, она в отъезде. А вы, собственно, кто? Я её знакомая. Можно мне войти?» Женщина за дверью засуетилась, лязгнула дверной цепочкой и посторонилась, пропуская меня внутрь. Я остановилась в маленьком коридорчике, не рискуя самостоятельно продвинуться глубь квартиры. В так называемой «прихожей» было трудно повернуться. Обои под кирпич, трюмо, полка для обуви, пара обувных ложек на крючке, деревянная вешалка. С милостивого разрешения хозяйки я прошла следом за ней в комнату и села на предложенный стул. «Меня зовут Татьяна Иванова. А как мне к вам обращаться?» Нина Михайловна. Нина Михайловна, а когда вернётся Ольга? С тех пор, как она уехала, я не получила от неё ни одного письма. Я обвела комнату взглядом. Ничем не примечательный интерьер, дешёвые бледно-зелёные обои в цветочек, сервант, несколько книжных полок, ковёр на одной стене. Стол с четырьмя стульями, пара кресел и диван с деревянными подлокотниками. «Она уехала в начале февраля, говорила, будет писать, присылать деньги, ей обещали хорошую работу». «Может быть, вы что-то знаете?» Она подняла на меня глаза, в которых мелькнула тень смутной надежды. «Нет, Нина Михайловна, я сама хотела бы навести справки об Ольге. Вы не знаете, куда она уехала?» «В Италию, в Милан. Ей так сказали. Сейчас посмотрю, как называется тамошнее агентство». Она прошла в смежную комнату и несколько минут спустя появилась с целлофановым пакетиком, перетянутым резинкой где были аккуратно сложены какие-то документы в обшарпанных обложках, пожелтевшие справки с загнутыми углами, несколько официальных фото, на которых лица людей приобретают напряжённо испуганное выражение. И, выудив листок в клетку, типичным жестом, страдающих близорукостью, поднесла его к глазам, а затем протянула мне. Посмотрите сами. Там было написано всего несколько слов. Уна, планета Делли и Мираколи, Милано, Италия. Вы не пытались подробнее узнать об этой работе, связаться с дочерью через Дартур? Да я даже не знаю, где оно находится. Оля не любила, когда я интересовалась ее делами. Я с сожалением посмотрела на эту забитую жизнью женщину, как видно, едва сводившую концы с концами. Печать безнадёжности лежала на её лице. Неужели вы не сделали ни одной попытки узнать о судьбе дочери? Ведь у неё были знакомые, подруги, приятели. Мы только год как переехали в город из деревни. «Друзья остались там, а здесь...» Она низко опустила голову и тихонечко всхлипнула. Я достала блокнот, записала свой номер телефона и положила листок на стол. «Нина Михайловна, если от Оли будут какие-нибудь известия, позвоните мне, а я вам сообщу, если сама что-нибудь разузнаю. Хорошо?» «Хорошо!» Она бросила на меня недоверчивый взгляд, как бы не надеясь на успех моего вмешательства. На улице я взглянула на часы. Короткая стрелка приближалась к цифре 4, а минутная – к 12. Я с улыбкой вспомнила, как Светка форсила в часах фирмы «Ситизен» чей сапфировый круг был напрочь лишён цифровых обозначений. Если не считать нескольких золотистых точек, бесконечный путь стрелки был разделён на четыре равных отрезка. Это изумительная японская штучка позволяла определять время с точностью плюс-минус час и не уступала первобытным очарованиям ни клепсидорам, ни солнечным часам. «Надо же!» – в голову лезет какая-то ерунда. Я села в машину и от досады слегка прикусила нижнюю губу. Оставшееся до прибытия важного гостя время я потратила еще на два таких же малорезультативных визита. Одна из девушек жила с младшей сестрой и бабушкой, которая понятия не имела о том, где вообще находится старшая внучка. У другой мать была поглощена поисками очередного ухажера и не обращала на дочь никакого внимания. Та, естественно, грубила ей, уходила из дома, когда ей вздумается, и всячески пыталась насолить своей мамаши. Пыльная горячая лента шоссе опять легла под колеса моей девятки. По обеим сторонам замелькали серые безликие дома, некоторые из которых, благодаря нежной заботе районной администрации, сподобились милости быть украшенными незатейливым орнаментом. Я внимательно следила за дорогой. Подъем сменился ровным участком, и через минуту, развернувшись на аэровокзальной площади, я припарковалась так, чтобы заполнить вакуум между бордовым «Опелем» и «Синим Фордом». За рулем Форда сидел знойный усатый кавказец, который тут же закинул удочку своего призывного взгляда в салон моего автомобиля. Не такое удобное место, как показалось мне с первого взгляда. Я сделала непроницаемое выражение лица, не оставляя незнакомцу ни малейшей надежды на счастливый улов. Но тот, невзирая на мое презрительное равнодушие, Широко улыбнувшись и привлекая все гортанное обаяние южной нации, громко произнес «Как вы ловко водите машину!» «Где научились?» Он вышел и склонился к открытому окну с противоположной стороны от меня. На вид ему было лет 30-35. Пышные брови а Леонид Ильич – Благодаря живой мимике исполняли неистовый танец, то сходясь с наигранной серьезностью у переносицы, то высоко взлетая и морщине его загорелый лоб. Черные глаза горели плотоядным огнем. Пальцами правой руки, один из них был украшен массивным перстнем с черным камнем, он нервно постукивал по дверке. Я повернулась к нему, и, состроив недовольную мину, обрубила канаты. «Я встречаю мужа». Тот невозмутимо продолжал. «А кто у нас муж?» «Что вам, собственно, нужно?» «Я поняла, что молчание не остановит его кавказского красноречия, а мне нельзя было привлекать к себе внимание». Нужно как можно скорее отделаться от этого надоедливого типа. Может, познакомимся? Муж приехал, уехал, а жизнь идет. Меня Заза зовут. Наклоняясь вправо, чтобы поднять стекло и оградить себя от дальнейших приставаний, в зеркале заднего вида я заметила две тормозящие иномарки чёрный Мерседес 320 и джип мицубиси Паджеро, цвета морского асфальта. По-моему, это те, кого я жду. Сделав несколько оборотов, ручка стеклоподъёмника остановилась. Заза обеими руками упирался в стекло, не давая ему подняться. — Слушай, Заза, хочешь неприятностей? С ироничной улыбкой Заза снисходительно кивнул. Из джипа вылезли два качка в светлых летних костюмах и направились к зданию аэровокзала. «Убери руки, недоумок!» Идиотская улыбка слетела с его смуглого лица, но стекла он не отпустил. Костяшками указательного и среднего пальца в правой руки Я ухватила за зу за нос, сильно сдавив его, а другой рукой распахнула полу пиджака так, чтобы ему был виден мой Макаров, и, внушительно глянув на него, произнесла «Отвали, а то сделаю дырку, не заштопаешь». «Сейчас я отпущу тебя, ты спокойно сядешь в свою машину и будешь сидеть там тихо и не рыпаться». Усек? Он испуганно заморгал глазами и прогнуставил «Усёк!». Я легонько оттолкнула его голову, отпустила нос и одновременно быстро до упора повернула ручку. Он отступил на шаг, потирая свой многострадальный шнобель и остановился, всё ещё косясь на меня. Я постучала себе по левой стороне пиджака, и сделала ему знак рукой в лучших традициях благородных господ, выпроваживающих лакеев. Насколько он был непонятлив в начале настолько инстинкт самосохранения заставил его быть сообразительным в конце. Открыв дверцу, он плюхнулся на сиденье своего Форда и, мучимый жгучей обидой явного поражения, оскорбленно отвернулся. Через пару минут я увидела двух возвращающихся здоровяков. Один из них курил, другой многозначительно поигрывал ключами. Походкой, в которой читалась насмешливая снисходительность к окружающим, они подошли к Мерседесу. Тот, что был повыше, наклонился к открытому окну заднего сиденья. Сообщив информацию и выслушав короткий напутственный комментарий, он выпрямился и, сопровождаемый своим коллегой, отошел к газону. Обходясь скупыми жестами и, очевидно, столь же непритязательным, но понятным им обоим языком, они разговаривали, попеременно засовывая руки в карманы и сплевывая. «Им бы семечек еще!» «Шестерки одержатся кум-королю!» Дверцы Мерседеса синхронно распахнулись. Ну, наконец-то! С одной стороны появился незнакомый мужчина в белой рубашке с галстуком, в темно синем двубортном костюме. Физиономия этого сорокалетнего денди мне ни о чем не говорила. Довольно высокий, худощавый с черными гладко зачесанными и набриолиниными волосами, крупным носом и плотно сжатым ртом. Он напоминал классический тип итальянского мафиози восьмидесятых годов. Чиркнув по этому несгибаемому силуэту, мой взгляд метнулся к другому джентльмену, стоявшему напротив. Прежде чем он успел повернуть клощенному господину свое широкое, румяное лицо, я смогла различить его слегка тревожное и озадаченное выражение. Невысокого роста, русоволосый, солидной комплекции с уже обозначившимся животиком и просвечивающей лысиной и не слишком сбалансированного питания, сей раздобревший дяденька не оставлял никаких сомнений в том, что он именуется Венедиктовым Игорем Сергеевичем. Его фотография анфас с женой, шикарной чистопородной славянкой во цвете лет, которую я имела честь созерцать на столе в кабинете Венедиктова, явилась визуальной посылкой, для сравнительного анализа. Глаза с хитринкой, этакая взбалмошная, опекаемая судьбой дитятка. Хотя нынче он занят вполне взрослыми делами и даже огорчен. Одет он был с претензией. Голубая сорочка, бордовый атласный в черную крапинку шейный платок, синий узорчатый жилет. Третьим оказался щуплый кудрявый брюнет средних лет в белой рубашке и опрятных, чуть коротковатых брючках песочного цвета. На носу у него красовались очки с толстыми стеклами. «Этого-то сына Израилева как сюда занесло!» После обмена несколькими репликами со своим итальянцем и его компанией Сохраняя ленивую грацию кота на довольстве, Венедиктов без суеты и спешки направился к центральному входу в аэровокзал. Вышеозначенный иудейский маргинал, быстро сорвавшись с места, засеменил, стараясь неизменно быть на одной линии и заискивающий, заглядывая тому в лицо. Двое молодчиков составляли их немногочисленную но внушающую уважение свиту. До боли знакомый форт дал задний ход и, развернувшись, покатил прочь. А вот и Заза отъезжает. Давай-давай, не надо было зря времени терять. Если усилием воли обуздать свое нетерпение, минуты ожидания могут принести немного пользы. это Возможность передохнуть, сосредоточиться на своих мыслях, собраться с духом, подвести итоги и наметить план действия на будущее. Однако сейчас, когда у меня уже сложилась вполне отчетливая картина этого самого будущего, которое ждет меня, едва я кинусь в погоню. Когда уже все, что можно предусмотреть, раз двадцать прокручено в мозгу. Ожидание было уделами, которыми усмиряют горячего скакуна. Нарастающий вой прибывающих и надрывный рокот взлетающих самолетов озвучивали эти минуты вынужденного простоя. Я вспомнила свой сон про бомбу. Точно мое подсознание предвещало этот день и час и место, и грозящую опасность. Если бы выкинуть все это из головы хоть на время и устремиться навстречу небесной романтике, сине-зеленая гигантская карта Земли, беспосадочные перелеты, огни аэродромов, Так поется в песне ожидания, встречи и расставания. Только не автокатастрофы. К делам земным меня вернуло появление у дверей главного входа того же сообщества, новую изюминку в которое привносило присутствие еще трех человек. Объемистого мужчины с густыми черными волосами и пышной бородой в льняной двойке цвета кофе с молоком, слегка помятой и пары затянутых в официальные костюмы брюнетов. Один из них катил фирменный чемодан, другой в правой руке нес солидный, поблескивающий никелированной поверхностью кейс, а в левой держал зачехленный ноутбук. Бородач, приглаживая свою львиную гриву и прибегая к услугам толмача, о чем-то разговаривал с Венедиктовым. Встречающие гости неуклонно приближались к ожидавшим их Мерсу и мицубиси, но перед самой посадкой компания затормозила. Игорь Сергеевич улыбался и говорил, изо всех сил стараясь придать себе уверенный вид. Но жесты, становящиеся все более и более красноречивыми, выдавали еле сдерживаемую нервозность и настороженность. Лицо гостя хранило величественную непроницаемость. Он лишь слегка наклонял голову, внимая Венедиктову. Затем Игорь Сергеевич сделал знак одному из телохранителей. Тот открыл дверцу Мерседеса, и Венедиктов в гостеприимном жесте, вытянув руку перед собой ладонью вверх, пригласил гостя садиться. Я тоже лицедействовала, высоко подняв газету к лицу и заблаговременно проделав в ней маленькие дырочки для глаз, играла роль погружённого в чтение человека. Но в горле у меня пересохло, в висках стучало. «Ладно, ладно, успокойся, сейчас начнётся». Как только вся бригада, бывшая объектом моего наблюдения, Распределилась по машинам, и последней хлопнула дверца джипа, я отбросила газету и лихорадочно вцепилась в руль. Главное – не пережать, не стать жертвой собственного любопытства. Нужно сохранять разумную дистанцию. Выждав, пока Мерседес с джипом выйдут со стоянки, я тронулась следом. Центральная часть Тарасова располагалась в низине между холмов, и отсюда с вершины можно было различить главные улицы, проспекты и высотные здания, размытые контуры которых дрожали и прятались в покрывавшем их смоге. Мы проехали многоэтажный таксопарк, новый авторынок, не спеша миновали Капе. Я держалась на безопасном расстоянии, чтобы не засветиться, и мне пришлось пропустить вперёд пару машин, которые сыграли со мной в дальнейшем злую шутку. Встречный поток автомобилистов, возвращавшихся под вечер домой, был настолько плотным, что совершить обгон было совершенно невозможно, а мои клиенты вдруг резко увеличили скорость и стали быстро отрываться от меня. Плетущиеся впереди меня москвич с запорожцем не давали никакой возможности их объехать. И когда я все-таки улучила момент и обошла их справа по обочине, передо мной уже никого не было. Как бешеная я помчалась вперед, но через пятнадцать минут сумасшедшей гонки поняла, что потеряла Венедиктова с гостями окончательно. С большим трудом, вклинившись в поток машин, двигающихся по направлению к городу, я пыталась разобраться в происшедшем. «Неразумно бояться неизбежного», говорили еще древние греки, «а в моем случае речь идет не о боязни, а о напрасных переживаниях по поводу того, что изменить уже невозможно». Я с досадой думала о том, сколько дельной информации могла бы почерпнуть из увиденного и услышанного на даче, если бы темно-серый БМВ, следовавший за шикарным Вольво последней модели, полоснул по сетчатке глаз, вырывая меня из вялой автомобильной млечности. Адреналин ударил в кровь, заставляя сердце неистово колотиться. Резко развернувшись, благо встречная полоса была свободной, я кинулась в погоню. Вот это удача! Грех жаловаться на фортуну. Чтоб мне жить на 200 долларов в месяц, если это не Горюнов со своей командой. Они неслись со скоростью не меньше 120 километров в час. Ну, на это моя тачка еще была способна. Через несколько минут горюновцы свернули к одному из дачных массивов. А он довольно пунктуален, Леонид Максимович. Сохраняя необходимую дистанцию, я двигалась за ними, мысленно потирая руки и благодаря судьбу за щедрый подарок. Дорога, зажатая между полем и лесом, привела к скопищу разномастных построек, приткнувшихся к невысокому холму. С севера к ним подступал редкий ельник. Ну, здесь-то уж не потеряются. Бросив машину на повороте, я на своих двоих направилась туда, где скрылись огоньки замыкавшего движение БМВ. Пробежав метров пятьдесят до конца невысокого кирпичного забора, ограждающего крайний участок, и... Выглянув из-за угла, я увидела грандиозное сооружение, которое дачей можно было назвать с большой натяжкой. Два верхних этажа составляли видимую часть этого архитектурного айсберга, окруженного крепостной стеной из красного кирпича, которое первый, подводный этаж, позволяла мне только дорисовать в своем воображении. Надвигающиеся сумерки скрадывали контуры мансарды, крытой черепицей. Сумерки мне на руку, но рекогностировку необходимо провести до наступления темноты. Я вернулась к машине и отогнала ее в ельник, чтобы не мозолило глаза. Ключи оставила в замке зажигания на случай срочного старта. Угодья Венедиктова одной стороной вклинивались в этот несок Миновав опушку, я подошла к кирпичной стене, по верхнему краю которой тянулась невысокая кованая решетка. Прикинула высоту, без веревки не обойтись. Накинув петлю на пику решетки и проверив, хорошо ли она закрепилась, без особого труда подтянулась и заглянула во двор. Почти в самом центре участка, размером соток в двадцать, покрытого мягкой зеленой травкой, располагался неправильной формы бассейн, манящий своей прохладной голубизной. Слева – громадное трехэтажное сооружение со стеклянной стеной на первом этаже, выходящий на открытую террасу над которой нависал балкон. С другой стороны бассейна – одноэтажный дом с трубой, из которой валили клубы дыма, сауна. Можно, конечно, отапливать электричеством, но топить дровами считается шиком. На террасе был накрыт большой стол. Пять человек сидели за столом. Пятеро кучковались у фуршетной стойки рядом с домом. Среди них я узнала расплывшуюся фигуру толстяка, который командовал моими похитителями прошлой ночью. По всей видимости, я серьезно повредила ему нос, на нем белели полоски пластыря. Еще двое охранников стояли на воротах. Пробираться к террасе сейчас было бы равносильно самоубийству. Но пыхтящая сауна вселяла в меня надежду, что застолье продолжится именно там. Я спрыгнула на землю, обогнула участок справа и закрепила веревку напротив раскидистой яблони между забором и сауной. Дерево послужит укрытием во время моей вылазки. Подготовив плацдарм для продвижения вглубь вражеской территории, я возвратилась в машину.